Глава 32. Бесплотие Спешка порядком утомила хозяев теней. Встреча была назначена загодя, но по дороге их преследовал вопль, напоминающий, что теперь слишком поздно для ленивой комфортабельной езды. Встретились они в том же зале с бассейном, тучами теней, и где все было неопределенных размеров. Женщина беспокойно кивала. Спутник ее был взволнован еще более. Тот, кто говорил реже всех, на сей раз заговорил первым. «Что за паника? Источники в Таглиосе уничтожены», — сказала женщина. «Все, кроме самых последних. Мгновение ока». «Они вот-вот выступят», — добавил ее спутник. «Таким образом им были известны все наши источники», — продолжала она. «Посему полученные нами сведения надлежит подвергать сомнению». «Ее спутник». Мы должны выступить раньше, чем предполагали. Нельзя давать им ни минуты форы. Молчаливый. Источников не осталось. Женщина. Нет, есть один ближайший к сердцу, до сих пор не раскрытый, так как им почти не пользовались. В его донесениях не было ни намека на подозрительность. Мы должны пойти с нашими армиями. Ничего нельзя оставлять на волю случая. Это уже обсуждалось. Нет. Мы не станем рисковать с собой. Нет никаких причин полагать, что они выстоят против наших ветеранов. Я усилила армию вторжения на пять тысяч человек. Этого достаточно. Есть еще одно «но». То, для чего ты созвала нас. Да. Наш товарищ в Тенеловии и вершине не так уж пристально взирает на юг, как утверждает. В прошедшем году некоторые его части вторглись на Таглеосские земли, и напали на вождей черного отряда, и потерпели ужасное поражение. Все их усилия, помимо того, что выявили его замыслы, принесли лишь одну пользу. Они дали мне возможность ввести в ряды противника вот этот самый источник, переживший все остальные. Значит, при следующей встрече и у нас будет повод осмеять его. Возможно, если это будет уместным. Его стараниями выяснилось одно обстоятельство. «С ними Доротея сен -Жак». Последовало продолжительное молчание. Наконец тот, кто говорил реже всех прочих, заметил. «Одно это уже объясняет, отчего наш друг тайно посылал людей на север. Как он жаждет обладать ею!» «Есть тому и не столь очевидные причины», — отвечала женщина. «Ее связь с капитаном отряда». Она была бы весьма полезна, если связь сильна настолько, чтобы быть рычагом давления на капитана. Ее следует убить при первой же возможности. Нет, мы должны взять ее в плен. Если он мог бы ее использовать, тоже можем и мы. Вспомните, что она знала и кем была. Она может хранить ключ к избавлению мира от него и к закрытию врат. Возможно, она потеряла силу, но не память». Молчаливый расхохотался. Смех его был столь же безумен, как тот, что звучал им во след в вершине. Ему пришло в голову, что воспоминаниями Доротея сен может воспользоваться каждый. Каждый. Женщина узнала смех и, понимая, что происходит в сознании молчаливого, решила, отныне ей и ее компаньону следует быть вдвойне осторожными. Однако пока что она, сделав вид, что не замечает ничего, спросила своего спутника. «Ты связался с тем на болотах?» «Он ничего не желает знать ни о нас, ни о наших заботах. Он доволен своей зловонной сырой игрушечной империей. Однако он придет». «Хорошо. Значит, все согласны? Мы утверждаем новый план?» Все согласно кивнули. «Я разошлю приказы. Немедля».